Разгром. На пригорок быстро опускались сумерки. Витька Хронов только что расстрелял очередную обойму из маузера по окнам дома, проклиная Аркашу, подогнавшего некачественный пистолет. Теперь каждый второй патрон клинил. Проклиная себя, что не взял автомат. Он ведь предполагал, что под защитой брони и пушки БМП это будет уже не штурм, а просто спецоперация, зачистка, так сказать. А командир должен руководить, а не лезть с автоматом, как простой боец. Проклиная себя, что не сказался больным или еще как не зашарил от этой мать хер бы на рейтинг, или на что там скажет хозяин, в конце концов можно было бы удрать обратно в Мувск. Все лучше, чем подыхать тут. Проклиная свою судьбу, зачем он, умный и красивый парень, вообще оказался в этой засраной деревне и сейчас с этим ископаемым куском металла в руках, к которому место в музее или на свалке. Ожидает, что вот-вот в него ляпнет чья-нибудь пуля. Он затолкал в магазин Маузера патроны из очередной обоймы и заозирался. Вокруг метались какие-то тени, слышались яростные выкрики, изредка щелкали выстрелы. Кто? Зачем? Где пацаны? Кто-то побежал, казалось, прямо на него. И Харон заполошно выстрелил сумеречный силуэт и тут же осознал, кажется, это был кто-то из Никоновских, или кажется, это был вяленый электрик-электронщик. А, ну и хер с ним, пора сваливать. Понять бы только в какую сторону. И тут у него внутри от леденящего ужаса как будто что-то лопнуло он услышал совсем-совсем недалеко, там, где несколько фигур столпились, и не то били кого-то, не то наоборот растаскивали свалку, там послышался такой знакомый звенящий голос, который не раз и не два он уже заставлял его просыпаться в Азерии в холодном поту с бешено бьющимся сердцем, вспоминая который он старался в Азерии не ночевать два раза подряд в одном доме. Чтобы никогда не слышать этот голос, он, собственно, и в значительной степени и был сегодня на пригорке. Стремясь найти, отыскать его обладательницу и просто и не глумясь и не затягивая, а быстро и наверняка расстрелять ее, ее из этого вот маузера. Это был звенящий голос Адельки, подруги убитого Ильи Лагутина. «Девки, где Хронов? Где Витька? Я спрашиваю. Кто видел? Найдете его, не трогайте, Богом заклинаю, прокляну. Он мой!» Звенящая пустота образовалась внутри Витки, и он, не раздумывая, не выбирая, развернулся и бросился со всех ног туда-назад, вниз с пригорка, через проутюженные БМП-окопы, через смятый коля и проволоку с веревками, где ворочался огромный угловатый монстр, теперь шаря по стенам церкви лучами фарк. Кажется, в него стреляли, он этого не заметил. Как на крыльях, он перелетел через окопы и, размахивая намертво зажатым в руке Маузером, Чудом не зацепившись, за смятой поле и путанной веревки в снегу, устремился прочь, прочь с пригорка, по колее, потом по целине, забирая вправо спасительной деревни. Как и положено за городотряду артист, подняв в атаку всех, сам на пригорок, отнюдь не сунулся, а залег поодаль за отвороченными гусеницами БМП пластом слежавшегося снега. И потому он видел все. И как толпа стала втягиваться вслед за БМП на сам пригорок к церкви, и как ворвался на сцену этот огромный монстр, как он расстрелял и перевернул Барс, проехавшись при этом и по телу Гришки, затем выскочивший из этого мастодонта десант расстрелял из гранатометов оставшиеся у подножья пригорка БМП, и когда он нещадно газуя стал и сам ломиться наверх, и при этом густо полевая окружающее пространство из бортовых пулеметов, артист кристально четко понял, что эта компания также проиграна. Вообще непонятно было, что это за люди, может быть, даже какая-то третья сила, решившая подмять под себя и тех, и этих, артист не исключал ничего. Но фактически они сильно вписались за общину, и судя по то вспыхивающей, то затихающей стрельбе на пригорке, судя по тому, что там перестал басовито лупить крупнокалиберный пулемет с БМП, а напротив стал подниматься вверх столб черного дыма Гришкиных отрядовцев и Хроновских дружинников в купе с приданным им выселением бронесредствами, там сейчас успешно перемалывали. Вот так вот. Расклады в Азире, судя по всему, резко поменяются. Борис Андреевич спрятал пистолет и задом-задом, бочком-бочком, неумело, но старательно стал уползать с поля сражения. Не он один, еще кто-то уползал, кажется, из Хроновских. Ишь ты, спрятался, раненого, что ли, закосил. Ну и черт с ним. Теперь главное убраться отсюда в Азире, а там и думать будем, что дальше делать. Сдавайтесь! Сдавайтесь, сволочи! Встречали во дворе перед церковью, где сейчас и происходило основное действие. Хлопали одиночные выстрелы, коротко трещали очереди, слышали ругательства и звуки ударов. У атакующих, непривычных к настоящим-то серьезным затяжным боевым действиям, тоже заканчивались патроны. Простреляли все бестолку по брустверам, да по окопам, пока прорывались наверх. А теперь, провожившая путь БМП, жирно чадила у стены церкви, а прежде организованный бой превратился в десяток разрозненных перестрелок и рукопашных схваток лоэр он же прежде высокооплачиваемый мужский юрист Вениамин Львович Попрыгайло, вместе с кем-то из хороновских пацанов, отступил на другую сторону церкви, туда, где был вход. Бежать мимо горящего БМП к двухэтажному дому, откуда в основном-то густые стреляли, и вступать там в рукопашную, как сделали несколько человек. ведите «Да вот вы к черту, своя шкура дороже. Бежать назад по склону, там ворочался рыча железный монстр, упорно пытаясь вскарабкаться на пригорок, и грозящий... Пулеметами всего живому, всего живому. Нет, это не вариант. Несколько человек, да, вместе с Максом рванули в другую сторону, напрямую в озере, через целину. Вслед им стреляли с колокольни. Проклиная такое попадалого, проклиная Бориса Андреевича, которого что-то здесь как раз и не было видно. Проклиная Гришку, не сумевшего организовать бой. Проклиная так и не вовремя ударивший в тыл броневик, а больше проклиная этот сумасшедший... Дом – это дурацкое время, когда образованный умный человек вынужден не зарабатывать своим умом и профессией, а только лишь, чтобы не лишали пайки и не погнали на земляные работы вместе со всеми. Метаться тут бок о бок с молодыми дебилоидами, не умеющими ни двух слов связать, ни из автомата толком стрелять. Забежали за угол церкви. Тяжело дыша и затравленно оглядываясь, осмотрелись – никого. Бежать к дальним домикам общины? Довольно далеко. Подстрелят. Хроновский воин, а по сути мурский сопляк-сопляком, с такие вот как раз в основном по хулиганке только и проходят, да еще по поножовщине в пьяном виде за выяснение, кто круче. Сейчас с надеждой смотрел на бывшего юриста, ожидая, что он как более старший, более опытный, да все это время как бы в неформальном совете при старости, покажет и скажет, что дальше-то делать. А хер вы знает, что делать. Ну, лойер мотнул стволом своего кургузового кедра в сторону входа в церковь, побежали, мол, туда, там видно будет». Добрались до помещения перед входом, откуда была и дверь в саму церковь, и винтовая лестница наверх, на колокольню. Отпихнув пару раз от себя ствол автомата, которым тупой боец все норовил, непреднамеренно, конечно, ткнуть ему в бок, лоер, решая, куда бежать дальше, огляделся. Тусклый уже свет падал через широкое окно. Тут в церкви вообще на пригорке он не был ни разу раньше, слышал только рассказы. Вот этот черт на стене, прямо напротив окна, ишь... Расчищена старая штукатурка слоями, и правда, черт, кривляется, еще дразнит, кажется, высунутым, длинным, как галстук, красным языком. Вакула какой-то местный рисовал. Тух, тух, тух, тух! Глухо застукали выстрелы у них над головами, доносясь в проем лестницы, ведущей на колокольню. Ах ты, ах ты, ах ты, у них ведь там, кажется, снайперский пост. Мелькнула была мысль подняться по лестнице, да и завалить очередь этого снайпера или снайперов. Но он тут же отогнал эту мысль. Он что, крутой боевик устраивает тут? перестрелки в стиле Брюса Уиллиса. Высунешь голову, тут же тебе ее прострелят. Черт их знает, как у них там охранение поставлено. А может еще и растяжка. А черт на стене все кривлялся, показывая длинный красный язык. И судя по неумело намалеванный Харри с рожками и по всей позе вроде как и манил. Манил к себе, подзывая большим указательным пальцем с огромным кривым когтем. Фу. Но рассматривать тут дальше эти деревенские фрески, да долго раздумывать, куда бежать, тоже не было особо много времени. Лоер шагнул к двери в церковь и отворил ее. Вся церковь была залита трепещущим светом свечей. Свечей было очень много разных и длинненьких, разного размера церковных, и в плоских жестяных баночках, так называемых чайных, и простых хозяйственных, и цветных фигурками сувенирных, возле икон, на свечных поставцах, возле подоконников, на полу. От их мягкого света, казалось, в церкви было значительно теплее, чем на улице, и значительно безопасней. Хотя теплее, вряд ли. Высокие окна церкви были теперь разбиты пулями, со двора доносились крики и выстрелы. Несколько сгорбленных старушек, нараспев что-то напевавших, даже не оглянулись на вошедших. А в уголке на аккуратно расстеленном тканом коврике раскачивался, стоя на коленях, древний, похожий на старика Хатабыча, дед в толстом ватном халате. Бог, если он есть, он один, и в общем неважно, где и на каком языке ты ему молишься, в церкви, в синагоге или в мечети. И старенький Мула, Минула, Бабай молился тут в христианской церкви, молился Аллаху, прося добра для общины, приютившей его. Делать там в церкви было нечего, другого выхода там не было, это по сути та же ловушка. К тому же со стороны входа послышались какие-то звуки, и лойер тут же сообразил, что и те общинские тоже ведь наверняка со своей стороны обошли церковь, и сейчас у них все шансы сказать друг другу «Здрасте», вот тут вот в Божьем храме. Насчет того, что в церкви, мол, военные действия не ведутся, лоер, конечно же, не заблуждался. При других обстоятельствах он и сам бы не колеблясь немало, полоснул бы очередью по врагам прямо тут, в притворе. Наверняка и те церемониться не станут, и потому он принял единственное правильное решение – бежать. Захлопнув внутреннюю дверь в церковь, он вихрем промчался мимо совсем растерявшегося бойца и выскочил опять на колючий холод, в сгущавшиеся сумерки. Так и есть, от угла церкви бежали двое – большой и маленький. Темные фигуры. Бежали грамотно, только увидев его, очевидно, что хорошо читавшегося на фоне неба тут же припали к земле для стрибы лежа или с колена. Кто-то ломким мальчишеским фальцетом выкрикнул «Оружие на землю! Лечь лицом вниз! Руки за голову!» «Да, конечно, сейчас!» Не успев что-то подумать, его палец вдавил спусковой крючок, и кедр разразился длинной тарахтящей очередью, впрочем бесполезной. Те двое вообще как растворились на земле, как бесплотные тени, убрав возможные для поражения силуэты. И тут же в ответ полыхнули короткими очередями, благо и лойер был, чтобы там про него деревенские и старосты не думали, не лыком шит, мигом кувыркнулся в сторону через правое плечо, правда, больно саданувшись о землю коленом, но пропустив свинец над головой. Опять третьим пятым планом прошла в закауках сознания мысль, что вот как несправедливо устроена жизнь. Он, член коллегии адвокатов, уважаемый человек, убежденный оппозиционер и нигилист, пишущий в тайне от всех философские стихи и немного играющий на рояле, видевший себя в тайных мечтах лидером оппозиционной правительству партии. Сейчас как какой-то обычный пехотный Ванька кувыркается под автоматными очередями, стреляет на опережение и в ответ, и вообще имеет все шансы буквально в следующие секунды схлопотать таки свинец в свое горячо любимое и лелеемое тело. Конечно, ни третьим, пятым, ни даже десятым, двадцать пятым планом его не посетила и тень мысли о том, что будет с его семьей, если его сейчас убьют. Всю жизнь он был сугубым материалист и всегда исходил... Из мысли, что со смертью человека кончаются и все его ощущения, ожидания, сожаления, мысли. А стало быть, какой смысл думать о том, что будет существовать после его смерти? Не будет его, не будет и семьи для него. Так какого черта? Но вот себя было до слез жалко. И он, кувыркнувшись вправо и влево, уходя от возможных последующих автоматных очередей, ломанулся опрометью по снежной целине прочь от церкви. «Толян, проверь церкву! Там двое было!» Крикнул крыс через плечо Толику, стремляясь в догонку за убегающим. По большому счету, нахер бы ему крысу нужен был догонять его. Но сразу за церковью начинались густые кусты, и стрельба наугад вряд ли принесла бы результат, а патронов и так оставалось мало. Надо было выйти хотя бы на короткий миг в прямую видимость, и тогда уж наверняка завалить беглеца. Заодно и забрать у него что-то компактно-автоматическое, из чего тут стрелял, пригодится для коллекции. «Назад, крыс! Назад, крыс! Кому сказал?» Лишь прорычал ему вслед Толик с привычным уже раздражением, понимая, что на его команды крыс откровенно забивает. Выучил, черт побери, бойца. Всему научил, кроме дисциплины на его маме. И хер ему объясни, что дисциплина в бою основа выживания. Честное слово, не поставив он себя с Серегой так за панибрада, стоило бы после боя взять и выдрать хорошим солдатским ремнем. Но не бежать же за ним, в конце концов, это было бы совсем глупо, да и можно было бы реально получить очередь в спину. серый Ты правильно заметил, что за церковь забежали двое, а выскочил один? И ругаясь про себя самыми нехорошими словами, которые оставались в памяти со времен буйной бандитской молодости, обещая себе, что после боя обязательно вздует серого ремнем, и в то же время внутренне понимая, что нифига-то он сережки не сделает, пусть только вернется живым и невредимым, то ли, привычно взяв на изготовку Автомат принялся за зачистку предбанника, как он попросту называл для себя помещение на входе в церковь. Искать второго беглеца долго не пришлось. Он оказался тут, в помещении, сразу за дверями. Видимо, собирался бежать за своим подельником, но шарахнулся от их очередей и сейчас метался в панике по квадратному помещению. Попав в луч подствольного фонаря, вскрикнул, метнулся в сторону, выронил автомат. Толик легко поймал его снова лучом, а соответственно и в прицел, и уже готов был короткой, экономной на пару-тройку патронов очередью поставить многоточие его в его метаниях, как тот шарахнулся спиной в стену и вскинул руки. Сдается, мол. Толик совсем не был сентиментальным, и уж пристрелить врага, пусть даже издающегося для него никогда не составляло никакой моральной проблемы. Но тут он как-то на мгновение притормозил. В яркий круг света от фонаря попалось лицо этого сдающегося, залитая слезами морда ребенка, чуть больше двадцати, выкатившиеся в ужасе глаза, трясущиеся губы с блестящей на них слюной, воздетые трясущиеся руки. чуть выше его левого плеча, в круге света же кривляющаяся, кажется, фигура ихнего тут общинского древнего черта, местной достопримечательности. пиш глаза как шары выкатил, жаждет. Чего жаждет? Крови, понятно, привык тут командовать. А вот хеп тебе. «Руки!» Еще раз строго скомандовал Толик, с засадой чувствуя, что тот момент, когда он мог этого, по сути, пацана просто застрелить, как в бою, вы прошел, и сейчас это будет уже просто убийство, расстрел сдававшегося. А это в определенной степени западло. Ну, может и не западло. Толик давно считал себя выше пацанячьих понятий, но и убивать просто так сдававшегося тоже не считал нужным. Вон морда какая, вполне войдет в работу. В пионы можно будет забрать или обменять, мало ли. А пацан, вернее парень, Продолжая испуганно шмыгать носом, задрался выше руки, демонстрируя готовность на все условия. Окривляющийся черт на стене смотрел, казалось, с обидой и с презрением. Ладно, решил для себя только. возьму живым для разнообразия. Что-то у меня олеговые пластиковые хомуты где-то для связывания были. А то серые с брактеллой постоянно бочку катят, мол, я кровожадное чудовище, а я вот вам. Опять же, деревенские, они как колька. Мимолетную мысль о пользе взятия в плен именно деревенских он додумать не успел. Стоявший с задранными руками и, жалко, подобострастно улыбающийся парень, каким-то шестым чувством поняв, что убивать его не будут, и это вдруг испытывавший огромную благодарность к этому здоровому парню, дарящему ему жизнь, приспомнившись вдруг раболепия, решил расстегнуть и снять, сбросить себя и отдать пояс Прекрасный, кстати, кордоровый пояс на да пластиковый пластиковый Ему завидовали все пацаны в дружине. И пусть этот парень его заберет. Ему ничего не жалко, пусть пользуется. Он так ему благодарен, что он не стал его убивать. Он излишне резко опустил руки к ремню. А на ремне у него висела справа серая пластиковая кабура, из которой торчала массивная черная ручка Кольта. Игрушечного алюминиевого с черным анодированным покрытием Кольта 9.11 на пружине. Старкбойный вариант. На вид совсем как настоящий которым он пугал мужиков еще в муске, и который когда-нибудь мечтал заменить на настоящий боевой пистолет, а пока таскал на ремне для солидности, ну и чтобы не сперли в казарме. Только же, уже убрав левую руку с цевья автомата и сунув ее в карман разгрузки, соображая, куда он сунул хомуты, Увидел только, что пленный резко опустил руки к поясу. А на поясе кобура с пистолетом. Палец автоматически вдавил спуск. Прогрохотала в тесном помещении автоматная очередь. Удерживаемый одной рукой автомат слегка повело. И хотя три пули наискосок, слева направо и вверх, прошили тело парня, швырнув его спиной на стену, четвертая ушла выше, ударив стену в аккурат в левое копыто нарисованного черта. Шарахнувшийся в стену парень, закатив глаза, осел по стене. На шокотурке остались четыре четкие выбоины. Три в обрамлении темных брызг и одна четвертая в копыте нарисованного черта. Ах, ты же, бля, что значит автоматизм? С другой стороны, хорошо поставленные рефлексы не раз спасали жизнь, так успокоил себя Толик, наклонившись, чтобы вынуть у убитого пистолета с кобуры. Ишь ты, как тот, что мне на Новый год подарили, только новее. тю Да он игрушечный. Сразу определив, что пистолет не боевой, разочарованный Толик отбросил его в сторону. Кто там? Назовись! какнул знакомый голос с проема в потолке, в который уходила лестница. «Да свои, бабах, свои!» заверил Джона Толик, подбирая трофейный автомат и делая для себя заметку в уме, что потом нужно будет сюда вернуться и снять с трупака кобуру. Игрушка-игрушка, а вот кабура под 9.11 – это как раз то, что ему Толику для комплекта не доставало. Пригодится дома для солидности. Он давно уже считал своим домом башню. А сейчас надо за Серегой сходить. Как у него дела с этим, с беглым? «А, Толян!» Послышалось сверху, и на лестнице появился бабах, держащий в руках своего СВД. «Ты тут чего? А это успокоил? А серый где? А одельку ты не видел? Там темно уже, во дворе такой замес, ни хера сверху не разберешь. Не знаешь, кто это так красиво вписался за нас? А одельку не видал, говорю?» одельку одельку. Только подал ему трофейный автомат. «На, возьми вместо своей дуры, но потом вернешь». Это, Джон, не службу, а в дружбу. Сними с этого жмурак в бру, пока кто не подрезал. Я себе под свой кольт заберу. А с ты можешь себе взять. А? а ага, согласился Бабах, принимая автомат. А серый где? За еще одним побег. Никакой дисциплины, бля. Намучился я с вами. По привычке пожаловался Толик и, взяв на изготовку автомат, двинулся на выход. Перед тем, как выйти, обернулся, мазнул светом подствольного фонаря по помещению. Еще вроде как конвульсирующий жмур, выбоенный на стенах ИИШ, Не то довольно скалящийся, не то кривящийся от боли рисованной черт на стене. Добился своего нечистой силы. Принял еще одного грешника. Ну и сам падла пулю в копыт схлопотал. Выключил фонарь и вышел. «Адельку не видел, говорю!» Еще я переспросил ему вслед Бабах, но Толик уже не слышал. «Адельку, Адельку!» Бабах присел возле жмура, быстро обыскал его, не теряя из вида и выход из церкви. Мало ли чего. Нашел недобитый еще до конца магазин, вынул, присоединил к автомату. СВД забросил за спину. Как просил Толик, снял кобуру, затолкал в боковой карман. Хороший какой ремень. Ого! Пригодится. Тоже снял, свернул, сунул в карман. Увидел валяющийся на полу пистолет, сначала кинулся на него, как коршун, недумевая, каким образом Толик пропустил такую ценную вещь, поняв, что игрушка пренебрежительно отбросил его в сторону. «Адельку, да, Адельку!» Он вздохнул. В груди царапалось ранее незнакомое чувство. Прислушался к себе. «Ишь ты!» Честное слово, случись что, с собой бы ее закрыл. От пули, к примеру. Как-то непривычно, больно, в то же время томительно-грустно. Вот тут вот, в животе. Эх, ты не любил тебя не понять. Проговорил он вслух свою обычную присказку и двинулся во двор, искать Адельку. И вообще, разобраться, наконец, чем же это бородино тут у нас закончилось. Толик нашел Сергея довольно быстро. Стрельба, в общем, уже улеглась, и можно было подавать звуковые сигналы. Посвистел, услышал условный свист в ответ, двинулся на звук, лавируя между кустами. Сергей сидел на корточках, нахохлившись, как воробей на морозе, положив на колени себе свой ППС и смотрел куда-то перед собой. Живой, целый, первым делом осведомился Толик коротким включением фонаря, осветив Сергея и окрестности. — Ой, Серый, и врежу же я тебе ремня когда-нибудь? — Ой, врежу! Как ты меня уже достаешь, знал бы ты! — Да ладно? Ну, извини. что то Сергей был на удивление тихо. «Ты, ты что, крыс? Тут не на шутку обеспокоился Толик. «Тебя не зацепило часом? Ранен? А где этот? Что, убегал?» «Не, нормально, не ранен», – последовательно ответил на все вопросы Сергей. «А этот? Там вот. Где там?» – переспросил непонимающий Толик, выходя из-за кустов на прогалину, на которой и сидел Сергей, и ожидая увидеть перед ним бездыханную тушку врага. «С чего бы вдруг Сереге так переживать-то? Совсем на него не похоже». Уж он весь в меня, никаких, бля, рефлексик, как у Олега, а тут вдруг такой притихший. Но перед Сергеем не лежала на земле тушка настигнутого без сомнения врага, а темнело большое отверстие в земле. Большое, как очень большая нора, или даже как маленькая пещера, уходило в небольшой холмик, а потом вниз. Темное отверстие, совсем не тронутое снегом. А сам снег вокруг него был затоптан, посыпан гильзами, пропавшими в снегу темные ямки. И поодаль валялся коротенький пистолет-пулемет, который Толик тут же подцепил за ремень и забросил за спину. «Вот там!» Сергей опять кивнул перед собой, явно показывая на нору. Э, «Чего это? Как это?» – удивился Толик. «В нору, что ли, улез? Зачем?» «Вот и я думаю, что он там забыл», – хмыкнул, вставая Сергей. «Тут, Толян, странно получилось. Ну, чего странного? Рассказывай давай, не тяни!» – потребовал Толик. Че ты как этот, как былиник-сказитель, бля? Давай, живо, сжато, по существу, времени нет, надо к основным силам подтягиваться. Срывать это, цветы победы и скорбеть над жертвами. Не, не сын, наши все живы. Жексона я только что видел. Побег, думаю, свою мрачную фею вместе искать. Пробил его в последнее время, бля. Ты, Птолян, меньше трещал, я об давно бы уже рассказал. строго заметил Сергей, и Толик замолк в изумлении. Вот его еще пацан не строил, дожил, бля, старый зальдат и Сергей коротко и сжато, как требовал Толик, изложил произошедшее. Он преследовал убегавшего врага, тот петлял в кустах, изредка отстреливался, и, надо сказать, довольно умело не давал выйти на себя в дистанцию прямого надежного выстрела, а Сергей решил всячески экономить оставшиеся патроны. Несмотря на то, что у убегавшего врага было фора по дистанции, и его скрывали кусты, перемещение его выдавал хруст снега и треск сухих на морозе веток. А также его темный силуэт пару раз отчетливо мелькнул на фоне снега. И Сергей все же потратил на него несколько коротких. На ППС ведь нет переводчика на одиночные, Отсекать нажатием на бегу не всегда получается. Вот. И наверняка несколько раз попал. Нужно будет посмотреть потом дорожку отхода. Кровь там должна быть, он уверен. И бежать он стал совсем не так шустро, как прежде. А, ну а потом он выбежал на эту вот полянку. талян знаешь, что это за нора? Был здесь, Нет. А, это только меня сюда Зулька водила, типа местная достопримечательность, вернее, одна из. Вот, нора это. Что за нора, хер знает, никто из местных не в курсях. Но она всегда тут была. Странная такая нора, большая, но в ней никто не живет. Точно-точно никто, тут никогда никаких следов нет. И в то же время, хотя земля вокруг норы холодная зимой, как и вокруг нее, снег ее никогда не закрывает. Видишь? Вокруг снег лежит, а в самой норе, в Зеве норы, так сказать, нету. И всегда так. Еще Зулька рассказывала, что как-то сюда в нору собака улезла. Она сама не видела, рассказывали уже через пятые руки. Улезла, а потом как начни жалобно так в глубине визжать. И с концами. И вообще, отец Андрей велел сюда малышней не ходить, ибо мало ли что. А пацанва Зульке рассказывал, что тот старый бабай, что у них в доме живет, говорит, что через эту нору дышит шайтан. И что таких нор по земле много. Только в городах их, не разбирают, застраивают и, и вообще. Ну, плевать хотели на всякие дырки в земле. Ну и вот. А этот, что убегал, его следы на этой прогалине заканчиваются. Ну, вот возле этой дыры, да. И что? Переспросил заинтригованный Толик. И ничего? Кто ему ответил крыс? Вот я и сидел, думал, куда бы он мог подеваться. Или в нору, или улетел на воздушном шаре. Ну, воздушный шар я бы заметил. Ага. Ну, стрелял туда? включая фонарик и светя в непроглядную темноту норы, спросил Толик. «Само собой, безрезультатно. Я бы гранату кинул, но кончили же». «И знаешь, Толян, я когда тут вот напротив сидел, все ждал, может, я его тяжело ранил, он сейчас как-нибудь себя обозначит, ну там, застонет в глубине или крикнет, не, ничего. А я прислушивался. Только знаешь, какое-то какое -то смачное хрумканье в глубине, вот как, когда общинская корова сено жрет. Хрумканье и подхихикивание». — Угу, гу -гу, Толян, как вот, какое-то какое дурацкое хихиканье оттуда, но неприятно, аж мороз по коже. — Да ну тебя, бля! — только передернул могучими плечами. — С детского сада, с ночной группы не люблю я всяких страшилок. — Сказал бы просто, уполз, мол, преследуемый в нору, ну и подох там. Какие еще варианты? А ты хрумканье да хихиканье. — Не веришь? — обиделся крыс. — А сам посидел подольше и потише, сам бы услышал. — Ага, сейчас самое время возле дыры в земле сидеть эх бля нет гранат израсходовали сейчас бы точно пригодилось ага согласился крыс знаешь мне все же здорово интересно дыра хоть и большая но не так чтобы очень как он мог так шустро и глубоко улезть я же стрелял туда никакого отклика да подох он там вот и весь отклик заверил его толик ну пошли что ли пошли Но завтра надо будет еще сюда прийти поглядеть днем очень уж интересно